Вит у него был сногсшибательный, не упущено ничего, чтобы произвести впечатление и сразить клиентуру наповал. В полном охотничьем облачении, включая алый сюртук и все причиндалы, он вносил в сумрак зала как бы луч радости и надежды. Смотришь и готов поверить, что есть еще в мире счастье, что жизнь не исчерпывается унылыми персонажами в зеленых бородах замысловато божащимися к месту и не к месту. На мой опытный взгляд было сразу видно, что за время, прошедшее после торопливой трапезы, заменившей сегодня ужин, молодой сквайер успел принять дозу другую горячительного. Но, как я уже неоднократно замечал по аналогичному поводу, почему бы и нет? Изо всех ситуаций, когда человеку застенчивому, страдающему комплексом неполноценности со всеми вытекающими последствиями требуется пропустить стаканчик спиртного, не заправиться слегка перед выходом на сцену в деревенском концерте, да еще при том, что от этого выступления столько для него зависит, было бы просто безумием с его стороны. Так что самоуверенный выход я объясняю количеством пропущенных стаканчиков. Однако радушный прием публики сразу же, наверное, убедил его, что вполне можно было бы обойтись и лимонадом. Если бы в глубине души Эсмонда Хаддака и гнездились сомнения в собственной популярности, их, безусловно, рассеял приветственный гром аплодисментов потрясший зрительный зал. Я лично приметил среди толпящихся в глубине зала поклонников искусства по меньшей мере двенадцать человек, которые свистели в два пальца а те, что не свистели, громко топали. Слева от меня парень со щедро напомаженными волосами делал одновременно то и другое. Затем наступил ответственный момент. Если бы певец сейчас пустил петуха и запищал тоненько, как вырывающийся из лопнувшей трубы пар, или, скажем, сумел бы вспомнить из предусмотренного текста лишь отдельные слова и выражения — Исходное благоприятное впечатление оказалось бы испорчено. Правда, определенную часть публики из наиболее критически настроенных несколько последних дней методично поили на дармовщину пивом за то, что по джентльменскому соглашению от них ожидалось снисхождение. Однако теперь все же слово было за Эсмондом. Песню должен был исполнить не кто-нибудь, а он. И он ее исполнил. «Да еще как!» Тогда вечером, во время репетиции над графином Портвейна, мое внимание было поначалу направлено больше на слова песни. Я старался усовершенствовать произведение тети Шарлотты и не прислушивался особенно к вокальным данным Эсмонда Хаддака. Ну а позже, как известно, я уже пел сам, а это требует от человека большой сосредоточенности». Стоя на стуле и дирижируя графином, я, конечно, отдавал себе отчет, что на столе тоже что-то творится. Но если бы вошедшая леди Дафна Винкворт поинтересовалась моим мнением о его певческом таланте, о тембре, темпераменте и прочем, я бы вынужден был признаться, что толком ничего этого не заметил. И вот теперь выяснилось, что Эсмонд Хаддок обладает отличным баритоном, живым и полным чувства, и, что особенно важно, зычным. А зычность голоса – это главное в деревенском концерте. Добьешься, чтобы лампы мерцали, и штукатурка с потолка сыпалась, и это означает полный успех. Эсмонт Хаддек усладил своим пением не только тех, кто заплатил за вход и находится в зале, но также и прохожих на главной улице, и даже обитателей окрестных жилищ, оставшихся дома и прилегших с книжкой отдохнуть. Если, как говорил Киттикэт, вопли леди Дафны и ее сестер по объявлению его помолвки с Гертрудой Винквард достигли Бейсингстока, то уж охотничьи песни Эсмонда Хаддека в Бейсингстоке наслушались в полное удовольствие. А удовольствие было несомненное и продолжительное, потому что он трижды бесировал, потом долго кланялся, Потом пел на бис в четвертый раз, снова кланялся и исполнил еще припев на пасашок. Но даже и тогда доброжелатели отпустили его со сцены с большой неохотой. Эта восторженная оценка талантов Эсмонда Хаддека сказалась и на приеме последующих номеров. Во время гимна «Сойди на желтые пески», исполненного акапелло церковным хором под управлением школьной учительницы, когда среди стоячих зрителей стали раздаваться тихий ропот и отдельные возгласы, но особенно, когда мисс Поппи Кигли Бассингтон представила на суд зрителей ритмический танец.